Глава двадцать пятая. Предложения, от которых не отказываются. «Твоя мать меня разочаровала. Она не воспользовалась шансом. В погоне за властью глупая курица забыла о своем долге. Надеюсь, господин путей кошмаров приготовил для нее самое неприятное место». «Да вы, дядюшка, сама доброта», — покачала головой Ева, перечитывая последний абзац. Письмо от его величества Фридриха иорханского Матрбуш передал ей вечером вместе с подробными планами крепости. И теперь Ева пыталась по гневным строкам понять, какой же характер у близкого родственника. Почерк у короля был размашистый, крупный, уверенный, что тоже говорило о многом. Похоже, дядюшка довольно эмоциональная деспотичная личность. Когда я видел тебя последний раз, ты не производила впечатление умной и решительной представительницы великого рода. «Буду откровенен. Я решил избавиться от тебя. Даже подготовил новую кандидатуру в наследнице великана в надежде, что она сумеет склонить сильного заклинателя на свою сторону. И, наконец, через наследника получит доступ к каверне. Я предполагал, что твоя мать попробует отомстить и мне, и Артуру, убив тебя и не допустив возрождения силы. Оставалось дождаться твоей смерти, но ты смогла меня удивить. Что же, Ева, я ошибался в тебе». а я умею признавать ошибки. Как тебе известно, великан всегда передавался и Орханами только по женской линии. Пришло время тебе узнать, почему. Потому что наша кровь — это кровь богов. Именно сестра и хозяин положили начало нашему роду, роду Тайра Монтоку. Боже, сколько пафоса! Ева потянулась к толстому потрепанному тому собрания сочинений великого Тура «Кого-то там». Он начинался с перечня всех родов, от сотворения Тверди до наших дней. Если верить историку, род Шата Вейна тоже принадлежал к древнейшим. Но это все равно ничего не объясняло. Ева нахмурилась и продолжила чтение. Пять столетий назад сильнейшими заклинателями были женщины нашего рода. Величайшие маги легко управляли кавернами, призывая любых талей одним движением брови. Это было время процветания и развития. но потом к власти пришла Трипта, и через двести лет о повелительницах Каверна остались лишь предания и сказки. Знания потеряны, нынешние заклинатели — жалкое подобие прежних. Три войны отбросили Трипту от власти, но великая сила была уничтожена. Только наш дом хранит секреты. Используй все возможности, чтобы попасть в Каверне, и, надеюсь, именно тебе она откроет свои тайны. А если нет... «Если ничего не откроется, тогда что, дядюшка, опять попробуешь от меня избавиться?» «Мне пришлось менять планы, но я постараюсь задержать твоего мужа. Отправил к тебе своего человека, он обеспечит твою безопасность. Ева, сделает то, чему я тебя учил. Если сведения о тебе правдивы, то у тебя получится. Дохранит тебе сестра. Фридрих». «Дата, подпись». Ева покрутила перед глазами лист бумаги, но больше ничего не нашла. И о чем ты, дядя? Что я должна сделать? Или уже сделала? Вспомнился яркий свет, калейдоскоп цветов и бликов, но на этом воспоминания заканчивались. Может, ей надо было прыгнуть в кavernу, и именно об этом пишет король. Так она уже сиганула в колодец, точнее ее туда спихнули. Правда пользы это не принесло пока. Ева сложила лист и поднесла к свече. Ничего тайного король не сказал, зато намекнул на многое, и не хотелось, чтобы это прочел граф Бальтазар или местный Триптон. Кстати, нужно обязательно завтра сходить в Трипту и попробовать выяснить о богах небожественное. В кабинете запахло дымом, и в дверь заглянул мастер Буш. Командир телохранителей прибыл. Он прошел к окну и распахнул его. — За последними инструкциями и письмами! — я выкивнула. Она написала Марлину записку, где коротко изложила последние события в крепости и поблагодарила его за спасение. Если магистр не шутил, то он уже забыл о том, что Ева пришла из другого мира, но все равно она испытывала к старику благодарность и нежные чувства и надеялась, что когда-нибудь они смогут об этом поговорить. В кабинет вошел хмурый бородач. «Шата, Ева, мне не нравится оставлять вас без присмотра. Я не доверяю наемникам», — начал он на двери, — но Ева покачала головой и вручила ему кожаный футляр с бумагами и кошель с золотом. «Сейчас вы нужнее маркизу Ерку, чем мне, да и некому больше доверить письма супруга. Один гонец не доедет. Вся надежда на вашу пятерку, командир. Спасибо за все, я не забуду». Воин коротко поклонился и вышел, бросив на прощание укоризненный взгляд на секретаря, будто это он был во всем виноват. Буш улыбнулся и помахал рукой ему вслед. Как красиво избавиться от людей маркиза, придумала Лю. Пятерка телохранителей возвращалась с важным поручением, с двумя. Во-первых, они должны были доставить в орден предателя-интенданта, а во-вторых, передать письма от Вейна. Прочесть их Ева не смогла, а Буш категорически заявил, что эти шифры ему незнакомы. Оставалось надеяться, что Вейн не дает распоряжение запереть жену в светелке до его возвращения. «Вы закончили?» — спросил секретарь, меняя свечи в канделябре. Ева потерла глаза и с тоской глянула на приготовленные для чтения книги. «Завтра тоже будет день!» — мягко улыбнулся Буш. «Читать лучше на свежую голову!» «Ты прав!» — Ева встала и, прихватив один из томов, направилась к себе. Когда она вышла в коридор, от стены отделилась высокая тень и пристроилась рядом. «Бурхун, подбери для меня шпагу и выдели воина в наставнике!» Ева всучила наемнику тяжелую книгу. Я восстановилась после болезни и намерена начать тренировки. Если наемника что-то удивило, он сумел это скрыть от Евы. «Я сам буду с вами заниматься», — ответил Бурхун серьезно. Ева покосилась на него. «А ты чего такой хмурый?» Мужчина резко остановился и встал перед ней, глядя в глаза. «Я получил предложение, от которого не могу отказаться», — мрачно произнес он и криво усмехнулся. «Нам нужно поговорить, хозяйка». Сердце ёкнуло. Ева оглянулась на дверь кабинета, но они отошли достаточно далеко, чтобы успеть скрыться за ней. Пустой коридор, тишина, неровный свет факелов. Захоти Бархун её убить, она ничего не сможет сделать, если только заорать, чтобы Буш успел прийти на помощь. Видно, что-то мелькнуло у неё на лице, потому что наёмник болезненно скривился и тихо произнёс. «Я никогда не наврежу вам, шата Ева. Никогда. Только не вам». А она вспомнила его взгляды, его ненавязчивую заботу, переживания, мелькавшая в глазах и какую-то ненормальную звериную тоску, которую заметила, когда вернулась от Вейна. Ева не была восторженной девочкой, которая видит только то, что хочет увидеть. У тридцатишестилетней Евы были за плечами опыт, брак, отношения, и она понимала, что небезразлично Бурхуну, да и ей наемник нравился. Но между ними стояла... «Чёртово но!» «Со мной связался его величество Фридрих», — отвернулся от неё Бурхун. «Нам возвращены земли, титул и родовое имя. А также...» — он жёстко хмыльнулся. «Вассалитет!» «Со всеми вытекающими», — понимающе кивнула Ева. «Так вот, о таком писал дядя, и всё равно неприятно заныло подложечкой. Видит, боги, ей не хотелось расставаться с этим мужчиной». Не хотелось, будь она все проклята, но вслух она спокойно спросила. «Хочешь разорвать наш договор?» «Нет». Шаг вперед, и наемник замер в непозволительной по этикету близости. Ева почувствовала запах кожи и железа, ей даже показалось, что она ощущает жар, идущий от его тела. Но этого не могло быть. «Нет», — повторил он, — «я поклялся защищать вас, и я не отступлюсь от своих клятв, но вы должны знать». «Адмирал Диего Дрейк и я вновь на службе у Его Величества Фридриха Иорханского. «Его приказы теперь для вас в приоритете!» Бурхун медленно кивнул. «Мы с Диего смирились и даже смогли выжить после казни отца и объявления нас вне закона. За одну ночь мы потеряли все, нам пришлось бежать. Но с нами были верные люди, умения и упрямство. Как бы ни мечталось нашим врагам...» А мы не сдохли в канаве и даже смогли кое-чего добиться. Армада осталась верна своему адмиралу. И с годами даже король был вынужден с ним считаться. во задумчиво прикусила губу, теперь все встало на свои места. Из недомолвок, намеков и случайно услышанных фраз сложилась цельная картинка. «Значит, амнистия? А взамен?» «Сохранение в вашей жизни любой ценой!» Непривычно мягко улыбнулся Бурхун. Ева даже не подозревала, что этот грубый мужчина может так нежно улыбаться. «Король не знает, что я это сделаю, даже если мне придется выйти одному против всего мира». Слова прозвучали просто, как констатация факта, но на душе стало тепло, и сердце забилось чуть быстрее, чем следовало. Ева протянула руку и осторожно погладила мужчину по груди, расправляя несуществующие складки рубашки. Мышцы под ее рукой стали каменными. Бурхун подался вперед... но Ева уже убрала руку, испугавшись своей решительности. «Не стоит», — сказала сама себе, — «не будем делать то, о чем пожалеем». «Только не я», — хрипло ответил наемник, но Ева уже взяла себя в руки и только улыбнулась благодарно. Было бы это на земле, она бы ни на секунду не задумалась, но здесь, в этом мире, она не могла себе позволить никаких вольностей, не сейчас». До ее комнаты они дошли в уютной и приятной тишине, а когда Ева уже закрывала дверь, она услышала тихое. «Я принял назад титул еще по одной причине, шата Ева. Теперь я достаточно родовит, чтобы претендовать на вашу руку». Она тихонько закрыла дверь, не зажигая свет, бросила на кресло книгу и подошла к открытому окну. В маленькой комнате, примыкающей к спальне, похрапывала Гленна. За окном царила ночь. Сияли звезды, было на удивление тихо, даже цикады не пели, не переругивались караульные, не ржали кони. Высоко в небе сиял острый месяц, тишина и покой. Совсем не так было у нее на душе. Там рвался наружу вулкан, с которым все сложнее и сложнее получалось бороться. «Я сильная, я смогу», — прошептала она любимую сутру. «Я всего добьюсь, заставлю с собой считаться». Я стану независимой и сама буду выбирать. Я сильная, я смогу. Заснуть Еве не удалось. Постоянно лезли в голову мысли, а что, если бы? Они были сладкими и тревожными, и совсем не подобающими замужней герцогине, ждущей мужа из плена. Завести сейчас роман — это вручить трипти инструмент давления. Не время. А как хотелось. Просто прижаться к теплому надежному телу, вдохнуть родной запах, довериться. Хотелось заснуть в объятиях и проснуться рядом с тем, кому без сомнения доверишь свою жизнь. Да, просто хотелось человеческого тепла. Она ведь тоже не железная, а живая женщина с нормальным либидо и нормальными желаниями. Она тоже устает от одиночества. Ева еще немного покрутилась в ставшей неуютной постели, потом решительно встала и направилась к столу. Может, чтение исторических хроник прогонит неуместные мысли и желания?» И сама не заметила, как увлеклась. Оказывается, когда-то на этих землях правили королевы-заклинательницы, и процветал умеренный матриархат. Женщинам дозволялось брать в дом двух или трех мужей, но это практиковалось очень редко и только среди заклинательниц. Туртантерес писал, что это было связано с силой, но как именно, никто уже не помнил. во скептических хмыкнула, не особо веря написанному. Скорее всего, одна из правительниц не смогла выбрать из двух мужчин, так родился этот обычай. Зато все красиво и прилично. Не похоть, а необходимость. Зато воины были скоротечны, в основном воевали с людьми из-за моря и с тварями непонятного происхождения. Твари его заинтересовали больше, чем попытки темных народов оторвать для себя кусок плодородных земель. Изображенные на картинках животные очень напоминали земных динозавров, с лишь разницей, что они почти все были крылаты. Их не брала магия, только добрые стали и ловушки. Приходили твари сезонно, засушливые годы и причиняли много бед и полям, и людям, потому что были всеядны и не чурались разорить деревню и сожрать ее жителей. Что еще интересно, боги в те времена жили среди смертных и даже активно размножались, так что заявление Фридриха могло быть правдивым. А потом что-то произошло. В один день исчезли боги и твари. Вот тут началось интересное. во задумчиво потерла глаза. Забавно, как причудливо тасуется колода истории. Хроники явно писались значительно позже, поэтому тройку сильных магов называют богами. При их жизни вряд ли они дождались такой славы. Просто сильные заклинатели маги. Одна женщина и два ее мужа, чьи имена канули в историю вместе с ними. Как интересно! Но сколько недоговоренности и скрытых смыслов! Расшифровать некоторые моменты будет сложно. Надо завтра у графа спросить про богов. Сестра, господин и хозяин. Забавная ассоциация вызывает. Ева на мгновение прикрыла глаза и провалилась в дрему. Ей приснился Вейн. Он сидел в лодке, вокруг была звездная ночь и море, заострившиеся черты лица, черная щетина, небрежно повязанная бандана, из-под которой на плечи падали отросшие волосы, и взгляд пристальный, напряженный. Губы мужа шевелились, но Ева ничего не слышала, как не прислушивалась. А потом Вейн начал исчезать в зеленом тумане, и до нее долетели лишь обрывки слов. «Трипти, не верь, и дождись меня, жена, только дождись!» На стол плюхнулся большой зеленый орел, и Ева открыла глаза. «Какая встреча!» — протянула рассматривая наглую птичку. «Господин мертвый магистр соизволил вспомнить о нашем существовании?» Таль нахохлился и отвернул голову. «В глаза смотри, когда я с тобой ругаюсь!» — зашипела Ева. «Ты на кой меня в каверну спихнул?» Она, прищурившись, ухватила Таля за шею и тут же выпустила, с непониманием глядя на свои руки. «Что это было?» — протянула ладонь и погладила птицу по вполне осязаемым перьям. «Ты же воздух! Ты не можешь быть материален!» «Я не могу!» — недовольно заскрипел Гектор. «А ты теперь можешь. Можешь придать плотности форму любому талию!» «Стоп!» — Его поднесла руки к лицу, рассматривая в полутьме помещения ладони. «Это нарушает все законы физики!» «Пф! Законы физики!» Покошачий фыркнул Орел. «Ответь, если воду поместить в прозрачную круглую емкость, какую форму примет вода?» «Форму емкости!» «А если закачать воздух в надувной шар?» «Поняла, поняла!» — сдалась Ева. «Так и с талями. Ты создаешь материальную форму и помещаешь в нее частичку стихии. Все. Прими это и не думай. Ты ведь не думаешь, как дышать?» Вот не думай, как созидать, просто созидай. Но это негуманно — брать свободное существо и помещать его в клетку, — нахмурилась Ева. Гектор от ее слов свалился со стола, а потом взлетел и завис напротив лица, медленно взмахивая крыльями. — И почему мне досталась такая бестолковая иномирка? — Потому что других нет, — ехидно ответила Ева. — Ты же была в каверне. Видела, какая там скука? Дотали да только и ждут, чтобы их призвали, и жутко завидуют тем малюткам, которые работают на человека. Ты говорил, что они неразумные. Ну, завидуют те, у кого есть зачатки разума. Тут же и справился Мелкие, неразумные, а вот с большими и сильными жителями каверн можно договориться. И будем откровенно надолго удержать их в твердой форме нереально. Но на некоторое время легко. Таль испарил к потолку и торжественно закончил. Ты первая женщина после исхода тварей, кто прошел инициацию. Какое счастье! — скептически покачал головой Ева. Что же вы раньше, никого не швыряли в колодец? — Швыряли, — спокойно ответил Гектор. Но выжила только ты. Ева открыла рот, но не нашла, что ответить. А если бы она погибла, а если бы... «Думаешь, от чего твоя родня продает своих девиц в нагрузку крепости, на условиях, что жених будет заклинателем?» «Преподносится это, конечно, красиво, мол, никто иной с не справится. Но на самом деле причина в другом». Таль опустился на стол и, заложив крылья за спину, важно прошел по раскрытой книге. «Прочла уже?» «Два мужа, потому что первый не смог пробудить магию». Иногда любили простых смертных, а нужен был заклинатель. Вот и приняли закон о тройственных союзах. После связи с заклинателем у женщин вашего рода пробуждалась сила. Мужчины были... — Катализаторами, — подсказала Ева. — Пожалуй, можно и так сказать, — важно кивнул Гектор. — Бывало, что сила пробуждалась после рождения одаренного ребенка. Два важных события в жизни женщины. лишение невинности и рождение первенца. Но ну, потом самые сильные магессы проходили инициацию каверной. Если Мир Тали принимал магичку, то она становилась величайшей заклинательницей своего времени и могла претендовать на королевский венок. А если не принимал? Занималась другими изысканиями, отмахнулся крылом магистр. Сила-то никуда не девалась. «Мужчина-заклинатели тоже так проходит инициацию. Интересно, Вейн прыгал в каверну?» «Нет», — разочаровал ее Таль. «Мужской ум не выдерживает хаоса, в котором живут Тали. Все попытки оборачивались безумием смельчаков». «А женский, значит, выдерживает?» «Для вас хаос в мыслях — это норма», — не удержался от подколки Гектор. «Допустим, я прошла инициацию. И что? Что во мне изменилось? Я ничего не чувствую». Что делать теперь?» «А теперь мы будем учиться», — довольно заявил Таль. «У меня нет на это времени», — отрезала Ева и встала. «Если Трипта узнает, что ты прошла каверну и вернулась, тебе не сдобровать», — тихо прошептал Гектор. «Второй том, страница пятьсот». И он исчез. «Завтра», — ответила Ева в пустоте. — «я прочту все завтра и тогда решу, что мне с этим делать». Но она точно знала, что будет учиться, потому что это классно — управлять стихией. А еще при помощи талии мы быстро закончим стройку. «Хороший стимул!» — прошелестел довольный голос Гектора.